Здравствуйте, сегодня я, Никита Король, прочитаю вам рассказ Рая Брэдбери все лето в один день. Приготовьтесь. Готовы? Да. Уже скоро? Скоро. А ученый верно знает, это правда будет сегодня? Смотри, смотри, сам видишь.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 Маленькие рассказы и стихи. «Мне кажется, солнце — это цветок. Цветет она только один часок». Такие стихи сочинила Марго и негромко прочитала их перед притихшим классом, а за окном лил дождь. «Ну, ты это не сама сочинила?» — крикнул один мальчик. «Нет, сама!» — сказала Марго.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 А если ей заговорить, голос ее шелестел еле слышно. Сейчас она одиноко стояла в стороне и смотрела на дождь, на шупный, мокрый мир за толстым стеклом. Ты то чего смотришь, сказал Уильям. Марго молчала. Отвечай, когда тебя спрашивают. Уильям толкнул ее, но она не пошевелилась, покачнулась все только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 «Как огонь в очаге!» — сказала Марго. Врешь, врешь. Ты не помнишь!» — кричал я ей. Но она помнила и, тихо отойдя в сторону, стала смотреть в окно, по которому сбегали струи дождя. А один раз, месяц назад, когда всех повели в душевую, они ни за что не хотели вставать под душ. И, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала. «Пускай вода не льется на голову!»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 Большие и малые в классе ее не взлюбили. Противно это Марго, противно, что она такая бледная немочь и такая худющая. И вечно молчит, и ждет чего-то, и, наверное, улетит на землю. Убирайся! Уильям опять ее толкнул. Чего ты еще ждешь? Тут она впервые обернулась и посмотрела на него, и по глазам было видно.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 И засмеялись. И покачали головами. «Верно. Ничего не будет». «Но ведь...» Марго смотрела беспомощно. «Ведь сегодня тот самый день», — прошептала она. «Ученые предсказали. Они говорят... Они ведь знают. Солнце...» «Разыграли...» «Разыграли...» «Уильям...» «Сказал...» «И вдруг схватил ее...» «Эй, ребята...»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 Мирную тропическую картинку. Все замерло. Не вздохнет, не шелохнется. Такая настала огромная, неправдоподобная тишина. Будто вам заткнули уши, и вы совсем оглохли. Дети недоверчиво поднесли руки к ушам. Толпа распалась. Каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнула свежестью мира, замершего в ожидании. И солнце явилось Оно пламенело Яркое, как бронза И оно было очень большое А на небе вокруг сверкала Точно ярко-голубая черепица И джунгли так пылали В солнечных лучах И дети, очнувшись криком, выбежали в весну Только не убегайте далеко Крикнула вдогонку учительница Помните, у вас всего два часа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 Все медленно подошли поближе На раскрытой ладони По самой серединке Лежала большая круглая дождевая капля Девочка посмотрела на нее и заплакала Дети молча посмотрели на небо Редкие холодные капли упали на нос На щеки, на губы Солнце затянуло туманная дымка Подул холодный ветер Ребята повернулись и пошли к своему дому в подвалу. Руки их вяло повисли, они больше не улыбались. Затем загремел гром, и дети в испуге, толкая друг дружку, бросились бежать, словно листья, гонимые ураганом. Блеснула молния за десять миль от них, потом за пять. В мили, в полумили. И небо почернело, будто разом настала непроглядная ночь.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 Яростные синие молнии озаряли их лица. Медленно подошли они к чулану и стали у двери. За дверью было тихо. Медленно. Медленно. Они отодвинули засов и выпустили Марго. Брэдбери все лето в один день. Отчитал вам его Никита Король. Рассказ был в переводе Норы Галь. Хорошего вам вечера или дня.